Глава девятая. Алекс. Поездку удалось отложить на день. Я с трудом отговорился тем, что ничего не успеваю сделать по дому, а вечером мне надо быть на тренировке. Вика весь день приводила в порядок кабинет и спальню шефа, даже занавески утащила постирать. Игорь куда-то умотал, позавтракав пышными сырниками и закусив пирожным. Даже Инесса пока что угомонилась, и день прошел спокойно. Зато на следующее утро мадам вцепилась в меня мертвой хваткой и потребовала, чтобы я повозил ее в городе по магазинам. «Делать тебе нечего», – прокомментировал Игорь. «Пошла бы в автошколу, что ли, наняла нормального инструктора и каталась бы сама в какой-нибудь бабской красной машинке под цвет губной помады». «Предпочитаю, чтобы меня возили», – капризно заявила Инесса. Пока я вез ее в город, думал, как бы заставить даму потерять ко мне всякий интерес. Познакомить ее с кем-то более подходящим во всех отношениях? Так я домработник, мне это вроде не по статусу. А даже если и познакомлю, Инесса пока не хочет в открытую заводить романы. Зато интрижка с прислугой вполне подошла бы ей на какое-то время. Инесса Эдуардовна, когда может закончиться судебный процесс, вскользь поинтересовался я, с разделом имущества? «Надеюсь, весь этот балаган прекратится в течение двух месяцев», – процедила она. «Мой бывший супруг удивительный жмот». «Два месяца? Нет уж, столько я не продержусь. Надо будет узнать поподробнее, что там за история с ее разводом, и попробовать аккуратно подогнать к ней кого-то из наших юристов. Почему-то я уверен, что как только мадам освободится от уз брака, она начнет искать следующего обеспеченного мужа». «Понятно», – сказал я. «Согласен, судиться с женой два месяца – это ненормально». «Это я с ним сужусь», – процедила Инесса. «Мне нужен раздел имущества поровну. Пока что шансы очень неплохие». «И сколько можно повторять? Не произноси при мне этого слова. Понятно», – раздраженно добавила она. Мне сдержал смешок. «Представляю, как Инесса командовала бы слугой-любовником в постели. На вид вроде адекватная, нормальная стерва с деньгами». а в голове такие тараканы бегают. Для начала я провёз её по всем магазинам, в которые Инесса хотела заглянуть. Эксклюзивная ювелирка, магазин техники, магазин игрушек для взрослых. Твои фантазии, помню, Ленка туда периодически заглядывала. Я отсиживался в машине. В ювелирном работает одна из моих бывших, а именно Лена-один в моём телефоне. И знакомый парень, которому я заказываю разные цацки. когда нужно сделать необычный подарок. Последний раз, помнится, это был фэншуйский амулет для одного из деловых партнеров. Мужик с ума сходит по всяким восточным штучкам и пришел в полный восторг. В магазине техники меня узнать вроде некому, но всегда можно встретить знакомых. А сопровождать Инессу в фантазии было бы по крайней мере странно, хотя работодательница настойчиво предлагала прогуляться туда вместе с ней. Нет уж... На это я не подписывался. В фантазиях дама застряла особенно надолго. Я вышел из машины. Вряд ли Несса хочет посмотреть записи с видеорегистратора, но лучше подстраховаться. И позвонил с дешевого мобильника Дэну. Рассказал, как идут дела. В очередной раз послушал его ржание. «Так, Дэн, этого в условиях пари не было», – напомнил я. «Я честно разобрался с моющим пылесосом, с мясорубкой и прочей техникой». Все утро гуглил рецепты диетических блюд. Но тут мне будет нужна помощь. Помогите, люди добрые, меня тетенька насилует, заржал Дэн, так что ли? Ты че, Алекс, ну желает дама гульнуть, в чем проблема? Так пусть гуляет сколько влезет. Я покосился на закрытую дверь фантазий. Только без меня. Слушай, а ты сам не хочешь пообщаться с красивой обеспеченной женщиной? Вы уже знакомы. И статус у тебя в ее глазах вроде как повыше моего. Прямо сейчас, что ли?» Дэн хохотнул. «Я вообще-то работаю. Тут твой старик рвет и мечет. Вчера заставил нас с Владом сидеть в офисе до девяти вечера». Кто-то из клиентов накатал шефу жалобу. Пришлось выяснять, кто виноват. Разобрались, конечно, но на тренировку вчера не успел. «Да, Вадим Михайлович настойчиво выспрашивал, с чего вдруг ты написал заявление на трехмесячный отпуск?» Почему оставил на столе и смылся, где тебя носит? И почему не берешь трубку? Позвони отцу, а то он грозился тебя уволить. Тоже у меня новость. Он уже несколько лет почти каждый месяц из-за чего-то грозится меня уволить. Отцу я, конечно, позвонил бы и без напоминания Дэна. Только не при Инессе же это делать. И уж точно не при ее братце. зная я, как ты работаешь, я усмехнулся. Ну скажи, что надо на выезд к клиенту? Подойдешь к Инессе? Типа случайная встреча, ты же в этом деле профи. И еще надо аккуратно выяснить, что там у нее за ситуация с разводом и подослать к ней кого-нибудь толкового из наших юристов». «Ты оттуда пытаешься всеми рулить?» – Дэн хмыкнул. «Ладно, пообщаюсь с дамой. Даже постараюсь не произносить страшное слово понятно. Где она сейчас?» Услышав о фантазиях, он снова начал ржать. «А что? Хорошее место для случайной встречи?» «Я наберу тебя, когда Инесса выйдет», – сказал я. «Услышишь, куда поедем дальше, и подгребай сразу туда. Ты же ее узнаешь». Инесса проторчала в магазине для взрослых около получаса. «Что там можно делать столько времени?» «Ладно, вышла с какими-то двумя коробками, и хорошо». «Куда дальше, Инесса Эдуардовна?» – сдержанно спросил я. «Надеюсь, Дэн хорошо слышит». Мобильник я положил на пассажирское переднее сидение. Инесса, как положено даме, которую возит прислуга, устроилась сзади. «В ресторан!» – она назвала хорошо знакомое мне заведение. «У меня там встреча, посидишь в машине. Я тебе что-нибудь пришлю. А потом поедешь по одному адресу. Я на всякий случай сняла в городе квартирку. Как знала, что пригодится!» Посидеть в машине меня полностью устраивало. «В ресторане меня знают в лицо. Владелец мой крестный!» «Меня рассекретили бы за несколько минут, а то и секунд». «И без обид там дресс-код», – добавила Энесса. «Тебя все равно не пустили бы». «Меня пустили бы туда даже в майке и шортах, а уж в джинсах и светлой рубашке и подавно. Даже если бы я вдруг нарвался на какого-нибудь нового охранника, вопрос был бы решен в течение минуты одним звонком». «Давай, Дэн, считай, что тебе пришло время пообедать. Не знаю уж, с кем встречается Энесса». Но точно не с мужиком, раз настроилась после этого ехать со мной на съемную квартиру. Я наблюдал, как Инесса легкой походкой вошла в ресторан. Вскоре появился и Дэн. Загнал машину на парковку недалеко от меня, огляделся, ухмыльнулся, встретившись со мной взглядом, и уверенно потопал ко входу. Одет прилично, в деловом костюме и галстуке, прошел бы любой дресс-код. С фигурой и физиономией у него все в порядке. Девушкам нравится, надеюсь. инесса им заинтересуется. «Давай, Дэн, не подведи!» Минут через пятнадцать около машины нарисовалась официанточка с большим стаканом кофе и коробкой с каким-то печевом на вынос. Лицо знакомое. А если я ее узнал, то она меня тем более. «Добрый день! Вам просили передать!» – привычно начала она с профессиональной улыбкой – и осеклась. «Извините, Александр Вадимович, я, кажется, ошиблась машиной». Голос девушки прозвучал растерянно. «Видимо, не ошиблись», – я хмыкнул. «Но это заказ для личного водителя одной дамы», – нервно проговорила официантка. «Понятное дело, за ошибку она рассчитывалась бы из своего кармана, а вызывать мое неудовольствие вроде как опасно». «Личный водитель, значит». Хорошо, хоть Инесса там не назвала меня домработником. Я сегодня личный водитель вашей заказчицы. Я улыбнулся как можно шире. Считайте, что это шутка, розыгрыш. И не говорите ей, что меня знаете. Вообще не рассказывайте никому, что я здесь, ясно? Да-да, конечно. Она, наконец, отдала мне заслуженный обед. Может, вам принести что-то еще? Я заглянул в пакет. Хачапури по-аджарски. Как перекус, неплохо. Но для обеда совсем не густо. Что у вас сейчас есть из готового? Решительно спросил я. И как думаете, дама долго там пробудет? Так она с адвокатом общается. Это обычно надолго. Он часто у нас встречи назначает. И все, что они заказали, еще готовится на кухне. Вот и хорошо. Я успею нормально пообедать. Какие есть варианты, чтобы долго не ждать? Солянка и отбивная с овощами? Подойдет. И прихватите счет. Я сразу оплачу, — сказал я. «Так, может, вам посидеть в зале для курящих?» — предложила девушка. «Ваша дама вас там не увидит. Здесь же неудобно». А почему бы и нет? Собственно, я ни от кого не собираюсь прятаться, кроме Инессы. А она засела там, где не курят. Если попадусь на глаза крестному, объяснюсь как-нибудь. Но его машины на парковке не видно, так что вряд ли попадусь. Вскоре я уже сидел за столиком в уютном зале с потолком в виде звездного неба, слушал тихую музыку и с удовольствием наворачивал солянку. Зал почти пустой, сейчас никто не дымит. Просто благодать, спокойно посижу и нормально пообедаю. Не представляю, как Инесса может есть то, что я готовлю. Как и ожидалось, я успел вернуться в машину гораздо раньше хозяйки. Хачапури оставил себе на ужин. Овощной салатик меня никак не устраивает. Везет Игорю, ему Вика нормально готовит. Наконец Инесса вышла из ресторана. Я вздохнул с облегчением. Рядом шагал Дэн и что-то оживленно ей рассказывал. Инесса милостиво улыбалась с видом королевы, которую забавляет придворный шут. Дэн довел ее до машины, поцеловал ручку, выдал какой-то комплимент и громко добавил «До встречи!». На меня он даже не взглянул. Инесса села в машину. Дэн потопал к своему авто. Я вздохнул с облегчением. «А ты что, не обедал?» Инесса кивнула на пакет с хачапури. «Понимаю, это не здоровое питание, но я выбирала то, что удобно есть в машине». «Желудок скрутило», — соврал я. «Гастрит!» «Инесса Эдуардовна, может, домой? Мне бы сейчас поесть кашу на воде, отлежаться немного. А еще я сегодня собирался мыть окна». Не потащит же Инесса меня в постель с приступом гастрита. Тем более, когда рядом с ней нарисовался молодой, симпатичный... и неплохо зарабатывающий Дэн. Не знаю уж, как далеко он собрался заходить, но меня это и не касается. Главное, что подвлек от меня скучающую дамочку. «Да, конечно, с неудовольствием согласилась Инесса. Едем домой. Сваришь кашу на воде, к ней мне нужна будет запеченная куриная грудка. Часть окон вполне может вымыть секретарша моего брата, раз уж он поселил ее в доме. Только в моих кабинете и спальне «Окна приведешь в порядок ты. Можно отложить это на послезавтра». «Да уж, представляю, как обрадуется Вика, когда на нее повесят мытье окон. Но тут уж каждый за себя. Я собираюсь засесть в своей комнате и спокойно точить там хачапури с кофе. Надо только почитать, что делать с куриной грудкой и как варить кашу. От этого мне вряд ли удастся отвертеться».